Глава седьмая Между тем, слава о подвигах Хорвата прошла по всей Москве. Он заткнул за пояс самого польского графа, когда сделался коноводом отчаянного кружка игроков и буянов. На одной из лучших улиц Москвы, в большом красивом доме, помещалась квартира коновода душегубов. Хорват жил очень широко, держал до двух дюжин лошадей, выезжал всякий день в разных экипажах. Человек-двенадцать дворни в разных ливреях наполняли прихожую и людскую. Постоянно от зари до зари у крыльца его дома не прекращалось движение от приезжавших и уезжавших гостей. Большей частью, конечно, мужчин, но бывали и гости. Убранство дома было тоже роскошное. Наконец, всякий день бывали обеды, и в особенности многолюдные веселые ужины, продолжавшиеся далеко за полночь, иногда и во всю ночь до рассвета. Мирные члены московского общества, отцы семейств в особенности, проезжая мимо дома известного сорвиголовы, косились на этот дом или качали головой. Возможность жить так, не имея никаких средств, дали хорвату карты. С первых дней, когда он сошелся с этой разнородной кучкой веселой, беззаботной и буйной молодежи, он начал играть и играл так счастливо, что многие, за исключением настоящих шулеров, сочли бы его шулером. В продолжение первых двух недель Хорват выиграл до 40 тысяч рублей. И как легко достались ему эти деньги, так же легко швырял он ими. Теперь уже было у него выиграно за все время около ста тысяч, но на лицо не было и десяти. в с ё пошло на обстановку, на разные затеи и прихоти, и, наконец, на приятелей и приятельниц, живших все это время на его счет. Однако эти новые друзья его тайно, мысленно предсказывали Хорвату плохой конец. Это счастье в игре должно было непременно обернуться против него – И тогда, начав проигрывать, ему предстояло продавать все, что есть. Так как личный опыт говорил им, что никто еще никогда не останавливался на этом пути, то они ждали, конечно, что и Хорват будет продолжать играть до тех пор, покуда не войдет в долги и, наконец, не попадет в яму. Кроме того, эти друзья Хорвата видели... что причина его безобразной жизни и безалаберной траты денег была непростая. Москва говорила, что это буйный сорвиголова, не знающий, как убить свое время, но близко стоявшие к нему люди видели, что, несмотря на буйную жизнь, проводимую среди карт, вина и женщин, Хорват был угрюм, будто вечно озабочен чем, и неестественно груб и резок. За это время... Уже три раза он изо всей силы придирался и искал случая иметь поединок, но это не удалось ему. Кроме того, не было сумасшедшей выходки, безрассудной опасности, на которую он не решился бы тотчас и не исполнил ее с невероятным хладнокровием. Действительно, молодой человек чувствовал себя как будто в чаду, как будто он не сознавал вполне всего совершающегося вокруг него. Он бросился в этот омут, как многие другие, как сотни других таких же натур, как и его. Но если другие когда-либо находили забвение самого себя и своей мертвящей тоски или своего глубокого горя, то Хорват и день и ночь, окруженный буйную полупьяной компанией, оставался всегда нравственно и мысленно одиноким. В мечтах его вечно стояла пред ним, как живая, и грустно глядела на него та, которую он уже однажды назвал Машей и поэтому называл так мысленно и теперь. Хорват знал, что угроза, брошенная им князю, у в е с т и ее была только хвастливой выходкой.